Глава 16. Первой парой у меня сегодня были занятия у Соловья-разбойника. Это меня необычайно порадовало. Наверное, потому что можно было нормально поесть в столовой, не переживая за то, что будешь заниматься физической культурой после завтрака. Пару Разбойник закончил на 20 минут раньше, чем положено. Как оказалось, это время он отвёл для того, чтобы записать желающих на соревнования. "Идёшь?" спросила Дана. В отличие от меня, зеленоволосая ведьма просто мечтала попасть в команду первокурсников. Я же реально оценивала свои способности и возможности, а потому лишь покачала в ответ головой, и девушка ушла, оставив меня в раздевалке. Впрочем, вернулась она достаточно быстро. Я едва успела принять душ и надеть чистую одежду, когда Данка, подбежав ко мне, таинственно уставилась на меня, словно вопрошая. «Что?» Я и вправду не поняла загадочного блеска ее глаз. Прикалывается, что ли? С неё, впрочем, станется. «Я что-то не поняла», — выдала девушка. «И кто тут у нас говорит, что не собирается участвовать? А сам записался, да ещё и в первых рядах?» Она вопросительно изогнула бровь, а я чуть не поперхнулась. «Что?» — повторила, но уже с другим смыслом. «Ага». Дана положила руки на бёдра и уставилась на меня с подозрением. Когда успела и почему никому не сказала? «Ну, не понимаю, чьи слова?» Она говорила без насмешки. И тут до меня дошло, что Данка сказала правду. Я качнула головой, уставилась в пол, соображая. «Я никуда не ходила», — призналась искренне. «Ага. Я, когда записывалась, глянула так, краем глаза в список. И уж прости, но не заметить твое имя не могла. Вот и удивилась. Так. Я примирительно подняла руки. Никуда я не записывалась. Это, скорее всего, какая-то ошибка, и я сейчас же пойду все исправлю». Ведь не мог кто-то записать меня за меня». Добавила и посмотрела на подругу. Данка пожала плечами. «Не мог», — согласилась она. Но в её взоре осталась толика недоверия. И чтобы его рассеять, я решительно вышла из раздевалки. Соловей стоял в стороне, где ему поставили стол. На столе лежал список, куда преподаватель вносил имена студентов. Сами же студенты тянулись приличной вереницей, ожидая своей очереди на запись. Не глядя ни на кого, я ломанулась вперед. Вслед понеслись окрики, мол, обнаглели девчонки. «Лезут без очереди. Уже вторая, так нельзя». Но я сделала каменное лицо и, обронив гласно «Я не записываться», прорвалась к соловью. Секунду стояла, пытаясь вспомнить его отчество. чего то в голову упорно лезло имя Джина из сказки. Как там его? Абдурахман ибн Хатаб. Но тут память нашла в своих закромах нужное отчество, Я почти радостно произнесла. «Соловей Адихмантьевич, а можно у вас спросить?» Препод на меня покосился и, сдвинув брови, произнес. «Вы уже в списке, Кузьмина!» «Вот-вот, и я об этом!» Затараторила, понимая, что Данка не ошиблась. А Я так надеялась, что это была шутка, но нет. Вряд ли Соловей станет шутить со мной. «Видите ли, господин Адихмантьевич!» Продолжила я. В очереди заволновались снова, заворчали, кто-то выдал. «Если уже записалась, отойди и дай записаться другому». Но разбойник лишь взгляд поднял, посмотрел на студентов так, как умел он один, и ребята притихли. «Ну, говорите, Кузьмина», — милостливо позволил препод. «Дело в том, что я не записывалась. Я же в своём уме», — выпалила я. «Это кто-то пошутил, я...» И тут Адихмантьевич взял меня под локоток и отвел в сторонку, так, чтобы нас не могли услышать студенты, навострившие уши. Он сделал какой-то небрежный пас рукой, и вокруг нас воцарилась тишина. «Намагичил», — поняла я, и тут мужчина ответил. «Вы правы, Кузьмина. Вас вписали. Но, предверяя ваше возмущение, к слову справедливое, хочу заверить вас, что вы будете только тренироваться вместе с остальными. К самим соревнованиям, если сами не изъявите такого желания, допущены не будете». Я открыла рот, напомнив себе выброшенную на берег рыбу. И тут же закрыл его, решив не возмущаться. «Да и смысл!» «И кто это сделал?» — уточнила я. «Вы мне хоть это можете открыть? Или тайно?» «Почему сразу тайна? он усмехнулся. «Вас записала ваш декан, госпожа Едвига». И снова взмахнул рукой, возвращая звуки на место. «О!» — только и смогла произнести. «Так вот откуда ноги растут!» «Но зачем это ей?» Впрочем, с подобным вопросом надо идти уже непосредственно к декану что я и сделаю сразу после пар. Сегодня, не мешкая. «Спасибо, господин Адихмантьевич», произнесла и добавила. «Извините, что прервала». Он не ответил. Развернулся и направился к столу, где его уже ждали мои однокурсники. Я же вернулась в раздевалку. Данка сидела там, на скамейке, уже готова идти. Мы обменялись взглядом, и я бросила короткое. Потом расскажу. После чего подхватила рюкзак и вместе с подругой направилась к выходу всё ещё немного удивлённая поведением, на первый взгляд адекватной женщины-декана. Хотя что взять с бабы Еги, если верить сказкам, она та ещё обманщица. Оставалось надеяться, что эти самые сказки врут, а поговорить всё же стоило. Впрочем, на этот счет у меня появились кое-какие предположения. И всё из-за разговора с Димитром. А точнее из-за того, что он мне рассказал. Мы молча дошли с Данкой до столовой, молча взяли разносы, и наполнили их едой. Подруга терпела до самого стола, а затем всё же не выдержала и, склонившись ко мне, спросила так, чтобы никто из сидящих рядом не услышал. «Ну и кто тебя записал?» Я решила не делать из этого великую тайну. «Ядвига, наш декан о Данка явно удивилась. «Зачем это ей?» «Думаю, преподы просто решили подтолкнуть таким образом мою силу пробудиться», ответила мысленно, смеясь. Так как фраза прозвучала несколько пафосно. «Впору такое использовать в книгах фэнтези с героями, которые после пробуждения этой самой силы, обычно убивают своего коварного и могущественного врага. А, протянула подруга. Да, и мне сказали, что я вряд ли пройду финальный отбор. Так что всё просто. Меня пытаются подтянуть по магической практике. Это понятно, я ведь в колдовстве новичок. Ну да, Данка кивнула, соглашаясь, и, кажется, утратила ко мне всякий интерес. Так что ели мы очень спокойно, и, главное, молча. И даже появление грозы в компании верных друзей не отвлекло меня от трапезы. Хотя мысленно вернула в тот день, когда я встретилась с его мамой. Что и говорить, даже сейчас, вспоминая ту холеную красивую женщину, у меня по коже пробегали ледяные мурашки. На ее фоне Базилий был просто ничтожен. Полагаю, мать Влада была древним вампиром. Но стало любопытно, умеет ли она передвигаться днем или прячется в тени и живет, как и положено кровососущим, в темноте ночи. Я хмыкнула и поймала на себе взгляд старшекурсника. Влад шел завтраком, направляясь мимо нашего сданкой столика. На меня посмотрел как-то странно. Впрочем, он всегда смотрел именно странно и никак иначе. Но только сегодня в его взоре было что-то новое, отчего мне стало немного не по себе. Все же он красавчик! Вздохнула Дана, проводив парней долгим взглядом. «Тссс», — шепнула я. «Он же услышит!» «Зачем ему слышать? Он это и так прекрасно знает». «Видит же себя по утрам в зеркале», — фыркнула подруга. «А что, вампиры отражаются в зеркалах?» Удивилась несказанно. «Да, хотя Влад, он же дампир. Но и вампиры прекрасно отражаются, можешь мне поверить. Все остальное про чеснок, там и прочие сказки». «А святая вода?» Я даже перестала жевать котлету. «Святая вода — это реальная сила и не только против вампиров. Но вот грозе она вряд ли причинит вред. Все же он наполовину человек?» — порадовала Дана. Я кивнула, бросила взгляд в сторону компании Влада. Последний явно или намеренно уселся ко мне спиной. А вот его друг, тот самый Леша, на мой взгляд, вполне адекватный парень, поглядел на меня и зачем-то подмигнул. «Вот еще!» — колюче прошептал в ответ на его улыбку, и продолжила есть. «Не понимаю, почему мы не можем уехать, а?» Варвара уселась напротив хозяйки и посмотрела ей в глаза. «А что тут непонятного?» — надменно удивилась Вероника. Этим днём она была в отвратительном настроении. А всё потому, что заметила слежку за своей квартирой и за собой в том числе. И, видимо, точно знала, кто именно следит за ней, выжидая, когда она совершит ошибку. Ника понимала, что Северский — Старший куратор в городе не может ничего доказать, хотя, побывав в её квартире, несомненно, что-то почувствовал. Он был совсем не такой, как те двое. С ним она не могла использовать свои чары. «Слишком сильный», — думала ведьма. «Была бы у меня бабкина сила, тогда бы он как миленький и в кровать ко мне запрыгнул по первому зову и вино мне наливал бы, целуя одновременно мои ноги». Последняя мысль особенно позабавила молодую женщину. Земская с удивлением поняла, что куратор Димитр Северский ей понравился. Хороший, видный мужчина. Колдун, что тоже плюс. Ведьмы и колдуны вполне могут составить отличную пару. И она будет в силах покорить его волю, когда вернёт своё магическое наследство, украденное другой. «Да ты совсем меня не слушаешь!» Вдруг прозвучала обиженная в тишине. «Что?» Вероника перевела взгляд на домовиху, которая, сложив руки на груди, взирала на неё с недовольством. Только теперь ведьма поняла, что некоторое время словно потеряла связь с действительностью. «О чём только думаешь?» — продолжила Варвара. «Надо нам уезжать отсюда. Всё равно ничего они тебе предъявить не могут. Нет у них ничего». «Знаю. Но если поспешно уеду, этот куратор заподозрит неладное», — ответила женщина. «Но он и так уже заподозрил». Хуже не будет. Кураторы они такие, у них в крови кого-то подозревать. Да только одних подозрений мало. Нужны доказательства и прочие. Ну, сама знаешь, не маленькая, сказала Варя. Знаю, кивнула Ника и снова замолчала, улыбаясь и глядя в пространство. Варвара посмотрела на нее долгим взглядом и вдруг протянула. Э, хозяйка, да ты на него глаз положила никак. Глупости не говори, тут же ожила молодая ведьма. «Да я тебя насквозь вижу, с младенчества же знаю. Глаза у тебя такие, как...» «Поговори мне ещё». Ника раздражённо поднялась на ноги. «Будут ей всякие тут домовихи указывать, что делать?» «Да никогда». «Не связывайся с ним, хозяйка», — добавила уже тише Варвара. «Видела я его. Сильный он колдун. Не потянешь. Если бабкину силу верну, сказала Ника и тут же поправила сама себя. «Когда верну бабкину силу, он мои следы целовать станет». «А оно тебе надо?» — удивилась с опаской домовиха, но Земская лишь плечом повела и прошла мимо помощницы в ритуальную комнату, жалея только о том, что не может снова призвать демона и узнать, выполнил ли он её поручение. Было слишком опасно повторять ритуал. Не сейчас. Ни время, ни место. Но уже скоро. «А там, глядишь, и ключ будет готов» а уж бабкину силу она найдёт, как вернуть. Знать бы точно, в ком она находится». «Ну и как ты себе это представляешь?» Алексей подпер щеку кулаком и уставился на друга. «Зачем согласился?» — уточнил Артур, но тут же с хитрой усмешкой сам ответил на собственный вопрос. «На девчонку он запал, вот и вся история. Лёх, ты что, ещё не понял?» «Да понял я давно». Артур вздохнул. Только наш друг от чего то никак не признаётся в том, что в кои-то веки его кто-то по-настоящему зацепил. Влад допил чай и решительно поднялся, взяв поднос. «Хватит болтать. Вы со мной». «Конечно. Да и куда ты без нас?» Парни встали. Выходя, Лёша бросил взгляд в сторону столика, где сидела та, кто послужила темой для разговора. Девчонка на них внимания не обращала, ела, уплетая за обе щёки. А вот её подружка которую явно окунули головой в зелёнку, таращилась на грозу с нескрываемым интересом. Впрочем, остальные представительницы прекрасного пола делали точно так же. Влад всегда был объектом девичьих грёз. Но и Алексею с Артуром тоже жаловаться не приходилось. Но сейчас Лёшу интересовала лишь Лада Кузьмина. Смешная новенькая, тёмная ведьма и добрая, как он уже успел понять, душа. О ней было много толков, но Алексей умел делать выводы сам, не слушая сплетни. ему эта девчонка нравилась. Если бы только Влад спросил его мнение на её счёт, он непременно одобрил бы его выбор. Да только Влад не спросил. Он упорно делает вид, что Лада его просто раздражает, и, несмотря на это, согласился присматривать за первокурсницей, когда его об этом попросила Едвига, декан тёмного факультета. «Скоро пара, поспешим!» Артур вышел вперёд, первым поставил поднос на столик и, подмигнув круглолицей уборщице, молодой девчонке-дриаде, первым покинул столовую. Друзья вскоре последовали за ним и уже на улице продолжили разговор. «А по какому поводу нашу академию посетила твоя мать?» — спросил Лёша, шагая рядом с Владом и засунув руки в карманы. Сегодня было солнечно, но как-то по-зимнему прохладно. И он пожалел, что не прихватил с собой шарф. Магичить оказалась лень тем более что идти от общаги до главного корпуса было всего ничего она узнала о происшествии на физре выдал влад ого присвистнул артур и кто насвистел господин директор кто же еще усмехнулся дампир он все пытается выслужиться перед моим маман да и перед отцом лебезит примерский колдун могу себе представить каким образом он добился своей должности рассмеялся леха и уже тише добавил «Сколько задниц перецеловал, да?» «Похоже на то», — Влад передёрнул плечами. «Мать устроила озеро в разнос, так что он и сам пожалел о том, что наябедничал». «И отцу твоему наверняка сообщили», — предположил Артур. «Да, но отец проще смотрит на подобное. Да и от магии он далёк. Не совсем понимает опасности использования подобных заклинаний». «А гектор-то сортиры драет», — пошутил Лёша. «В наказание от соловья». Парень сам не понял, что натворил. Как-то сник Артур. «Незнание не освобождает от ответственности», — произнёс Влад. «Я тогда думал, что защита не выдержит. Он шарахнул со всей дури. Видимо, хотел размазать меня по стене. И ведь размазал бы, будь ты немного слабее». Гроза сдвинул брови и ускорил шаг. Отчего-то вспомнил, как оправдывался Гектор. Как пытался сказать, что не хотел ничего такого. Что заклинание вырвалось случайно. Конечно же, ему не поверили. И гроза не верил. Они давно терпеть друг друга не могли. И тут такой шанс. Да и отделался парень в итоге обычным наказанием. Ничего особенного. Ну, подумаешь, моет туалет и раздевалку. За подобное колдуна, получившего диплом, могли бы лишить лицензии на год или даже на три. А этому всё с рук сошло. А ещё и мать со своими претензиями. Как говорится, всё и сразу. Влад оглянулся на друзей и только теперь понял, что, задумавшись, вырвался вперёд. Но мгновение спустя вспомнил свой утренний разговор с куратором города. Северский вызвал его к себе. В кабинете он оказался не один. Вместе с ним грозу встречала Едвига. То, что они попросили у него, удивило Дампира, но он согласился. Сразу и безоговорочно, потому что его друзья Алексей и Артур все же правы. Его попросили приглядеть за новенькой темной ведьмой, дерзкой девчонкой по имени Лада. И он дал согласие но не потому, что его убедили слова Едвиги и пристальный взгляд блондинистого куратора. Нет, он вполне мог отказать им и был бы в своем праве. Просто он действительно заинтересовался девчонкой. Зацепила она его, сама того не ведая. И Влад надеялся, что если будет находиться ближе к ней, то разглядит ее недостатки, а затем и думать забудет о маленькой ведьме. Ведь право слово, он не может влюбиться. Или нет? После пар я занималась в комнате. Обложившись учебниками, пыталась законспектировать целый раздел по начальной магии, выбирая самое важное из глав учебника и отделяя ненужную воду. Федя ушел к маме, и мы с соседкой, которая сегодня также решила грызть гранит науки, остались вдвоем. Только обе делали вид, будто находимся сами по себе, без всяких там соседок. И лишь шуршание ручки в тетради до пыхтения Симы нарушало тишину. Да еще дождь. Он пошёл вечером, когда уже стемнело, и последние отблески заката канули во тьму. Мелкие капли застучали по стеклу, словно просились внутрь, и я, решив дать глазам отдых, отложила ручку и встала, потянувшись, чтобы размять суставы. К моему удивлению, Сима тоже отложила книги и, развернувшись, уставилась на меня. По её взгляду было понятно, что рыжая сейчас скажет что-то этакое, чётко в её духе, но когда девушка заговорила, я была удивлена. «Слушай, Кузьмина», — она смерила меня взглядом. «Я вижу, ты, девчонка, неплохая». Мне даже брови на лоб полезли. Впервые я услышала от Серафимы столь долгий монолог. Перебивать его совсем не хотелось. Вдруг что-то скажу, и она снова отрешится, станет прежней. Дождь за окном пошёл быстрее. Застучал с удвоенной силой, а где-то вдалеке прилично так громыхнуло. Я вздрогнула, а рыжая продолжила. «Так вот, меня, конечно, можешь не послушать, «Но я хочу дать тебе совет, как человек, который находится в Академии чуть больше, чем ты». «Совет?» «Ну, удивила, рыжая, так удивила». «Да». «Излагай». Я села на стол, положив ногу на ногу, и уставилась на девушку. Стало даже любопытно, что это с ней что она собирается мне рассказать. Или, если быть более точной, насоветовать. Сима выглядела как-то иначе, более серьёзная, что ли. Хотя о чём это я? Куда уж серьёзней, у неё образ такой. Девушка села прямо. На миг даже показалось, что ей сложно говорить. Может, у неё вообще проблемы с общением? Ну, кто знает. «Я хотела тебя предупредить, подружески», — сказала рыжая. «Я даже брови подняла». «Предупредить? Это угроза или...» «Твоя подруга Дана», — продолжила Серафима. «Ты с ней поосторожней. Она не такая, как кажется». «Обоснуй», — предложила я. Внутри что-то неприятно царапнуло. «Данка была первой, с кем я здесь подружилась. Я считала её, возможно, не близкой, но своей подругой, и она никогда не давала повода усомниться в ней. Вдруг Рыжая просто завидует нашей дружбе, но так или иначе выслушать её стоит. Ты вряд ли замечала, но я следила за вами», — сказала Сима. «Не подумай, что спецом. Хвостом я за вами не ходила. Делала это, когда мы сталкивались на занятиях в столовой. Видишь ли, когда я только поступила в академию, Со мной произошла точно такая же ситуация. Эта девушка сама подошла первой, чтобы познакомиться. И мы дружили почти два месяца, до твоего, кстати, появления здесь. Мне казалось, она милая и всё такое, а потом она просто меня подставила. Да ещё и так, что остальные не захотели со мной общаться. Я сдвинула брови. «Нет, я понимаю, что сама приняла решение стать своего рода изгоем на курсе. Просто общение с Данной напрочь отбило желание дружить с кем-то», — сказала девушка. «И что такого страшного она тебе сделала?» «Использовала нечто личное, моё личное, чтобы растрезвонить об этом по всей Академии», — быстро ответила Сима. «Да, слухи уже улеглись. Все всё забыли, но я не забыла». «А я-то тут при спросила тихо. «Просто не хочу, чтобы с тобой произошло нечто подобное. Не болтай лишнего и не приближай к себе Данку ближе, чем это нужно. И уж точно не открывай ей никаких своих тайн, если не хочешь, чтобы потом они были направлены против тебя». А так и будет, если это станет выгодно Дане». «Глупости. Я не хотела верить. Но что такого она рассказала тебе?» Попыталась разузнать причину, но рожа лишь головой покачала. «Не хочу рассказывать. Хватит с меня того, что я уже Дане открылась. Тебя я тоже не знаю, но ты кажешься мне адекватной и искренней. Просто стала жаль очередную наивняшку. Нам нечего делить с Даной, нашлась я. Думаешь?» Девчонка приподняла брови и неожиданно улыбнулась, но как-то неприятно. А гроза? Гроза? Вот уж удивила. А при чем здесь Влад? Ну, ты же не слепая, ты ему нравишься, а он нравится Данке, быстро ответила студентка. Если она увидит в тебе реальную соперницу, то будет делать гадости. Мне этот парень не нужен, быстро сказала, глядя в глаза соседке. Ей на это будет все равно. Главное, что ты ему нравишься. Вот в чем причина. В общем. Серафима снова взяла книгу в руки в общем считай что я тебя предупредила думай сама вообще как говорят предупрежден а значит вооружен сама присмотрись к этой зеленке и как вы только все ведетесь на ее неискренность она вздохнула и улеглась на кровать принявшись за чтение эй сказала была я но рыжая лишь плечами повела и я решила не трогать ее бред но ведь реально настоящий бред да данка мне нравится Она весёлая, компанейская. Благодаря ей я познакомилась с курсом и завела друзей. И она искренняя. Но то, что ей нравится гроза, конечно, правда. Сама видела, когда она смотрит на старшекурсника. Наверняка тайно влюблена в него. Да и не она одна. Тут, мне кажется, почти вся женская половина академии томно вздыхают. Увидев этого занозу в ж... Ой, нет, нельзя так даже думать. Я ведь девушка культурная. Решительно отринув все негативные мысли, тоже уселась за учёбу. Но книга не читалась. Я снова и снова пыталась проникнуть в тайны магии на страницах учебника, да мысли почему-то возвращали меня к рыжей и её глупым словам. А что, если она просто завидует? С ней никто не хочет дружить, да и она сама не особо стремится найти друзей. Ходит особняком, даже ест отдельно в столовке. И на занятиях сидит с краю, да ещё старается устроить так, чтобы между ней и однокурсником был свободный стул. «Нелюдимая колючка, что тут ещё скажешь?» «Нет, не хочу верить ей всё тут. Да и грозе я не нравлюсь. Да, мы неудачно познакомились, и, скорее всего, у парня ко мне попросту неприязнь, как и у меня к нему. А Сима тут сказанула «нравлюсь я ему, видишь ли». Полная чушь. Мы друг друга терпеть не можем. Вон он как сверлит меня взглядом, когда сталкиваемся в главном корпусе, аж мурашки по коже, и хочется сделать ноги». Я кивнула собственным мыслям, решив проигнорировать предупреждение рыжей. Но что греха таить? Внутри зашевелился крошечный такой червячок подозрительности. А что, если Сима не обманула? «Тогда тебе просто надо узнать, что там был за скандал с рыжей, и всё, возможно, встанет на свои места», мелькнула мысль, за которую я уцепилась с азартом бывалого картёжника. «Да, так и поступлю. Если ты в чём-то не уверен, стоит это проверить» а уже потом делать выводы. На следующий день мне удалось осуществить задуманное. Сначала были бешеные пары, одна из которых проходила под руководством Соловья. Затем мы обедали и снова отправились на занятия. А когда всё, казалось бы, закончилось, и я в компании Данке поплелась в сторону общежития, дорогу неожиданно преградил гроза. И да, произошло это снова у озера. Уже топая по дорожке, я услышала восхищённый «Ах!» от Даны а, повернув голову, увидела заветную скамейку, облюбованную знаменитой троицей старшекурсников. Все трое были тут, как тут. Ну или там, как там, без разницы. Данка даже притормозила шаг, когда Влад поднялся на ноги и направился прямиком к нам. «Идём», — я потянула подругу за руку. Данка удивлённо уставилась на грозу, но уйти мы не успели. Сделали пару шагов, и тут Влад встал на тропинке, преграждая нам путь. «Привет» произнес он, сложив руки на груди. «Ну, привет», — сказала я и покосилась на Дану. Та зависла, таращаясь на объект своей симпатии. Впрочем, это не могло быть подтверждением слов Симы. Я ведь и так и знала, что Влад нравится подруге. «Зеленуха, как там тебя?» — обратился неожиданно Влад к Дане. Она удивилась, я тоже. В голове вспыхнула мысль, а что, если я сейчас мешаю? Парень подошел познакомиться с Даной, но на свой грубый манер. А тут я стою столбом. Медленно сделала шаг в сторону, чтобы не мешать. Но тут подруга произнесла. «Дана, меня зовут Дана». Я сделала ещё один тихий шаг. «Отлично, Дана. Ты не могла бы сама дойти до общаги. Мне надо поговорить с твоей подругой». Почти вежливо произнёс парень, и я застыла, словно вкопанная. «Со мной? О чём?» Повернув голову, видела, что гроза смотрит на меня и ехидненько так. В своём стиле ухмыляется. А Данка, нервно улыбнувшись, пытается улыбнуться. «Нам не о чём говорить», — сказала я спокойно и посмотрела на подругу. «Дана, идём». «Нет, есть о чём». Он мягко подтолкнул Дану под лопатки, сказав. «Топай, зеленуха, я скоро верну тебе твою подругу». «Да вы, ботинька, хам?» — не выдержала я. «Это кто здесь хам?» — почти искренне удивился парень. «Я? Ты?» Ответила бодро и покосилась на Данку. Подруга, как было велено, пошла прочь от нас, оставив меня с грозой. Я хотела было крикнуть ей, чтобы не слушалась всяких, и подождала меня, что мы пойдем вместе. Но тут Влад сообщил. «Я не просто так тебя остановил. У меня распоряжение из доконата». Проживав слова, предназначавшаяся Дани, повернулась к старшекурснику и вопросительно приподняла брови. «А я уже было подумала, что ты преследуешь меня». Проговорила с долей сарказма. А затем возьми и брякни то, что не стоило. Не иначе как повлияли слова, сказанные Симой. «Уже даже решила, что ты на меня запал». Он на миг застыл. В глазах грозы что-то промелькнуло. Всего на секунду парень изменился в лице. Затем криво усмехнулся и как-то отшатнулся назад. «Я?» — произнес он насмешливо. «Запал?» «Ну да», — продолжала приободрённая его растерянностью. Но хорошо, что мне показалось. Ты совсем не в моем вкусе, и характер у тебя отвратный. Кто бы говорил? Он переплел на широкой груди сильные руки. Ты тоже не в моем вкусе. Мне девчонки красивые нравятся. А ты одеваешься неприметно. Еще этот рюкзачок дурацкий. Я поджала губы. Ну вот, поговорили. А сама проворно обогнула парня и пошла к общаге, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Вроде бы мы не сказали ничего особенного. Мне он действительно не нравится. И я, судя по всему, ему тоже как серп по... В общем, Симона мудрила. Что она там видела, куда смотрела? Мы друг друга с Владом терпеть не можем. И точка. Эй, первокурсница, стой! В два шага гроза догнал и обогнал меня. Встал, преградив путь. Мы не о том говорим. Суть не в том, что мы друг другу испытываем. Меня реально попросили... Нет, я бы даже сказал «приказали» позаниматься с тобой. Лично декан, так что, сама понимаешь, отказаться не было возможности. Я подняла на него взгляд, крепче вцепилась в лямки рюкзака. «А что, у нас в Академии нет других студентов, кто мог бы позаниматься со мной?» Спросила, а сама уже догадалась, откуда ветер дует. Это все исходило от Северского, его страха за мою жизнь и здоровье. «Ты еще харчами перебираешь?» — прищурил глаза парень. Откуда-то со стороны озера донёсся слаженный хохот, и мы с Владом одновременно повернулись в сторону раздражающего слуха звука. «Идиоты!» — тихо бросил Дампир, глядя на своих друзей, явно смеявшихся над нами. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» — процитировала поговорку и усмехнулась. Влад намёк понял, фыркнул. «Мне это, знаешь ли, тоже совсем не нравится». Он снова посмотрел на меня, успев прежде погрозить кулаком своим приятелям. На них подобная угроза не подействовала. Снова покатились со смеху Я невольно прыснула в кулак, заразившись их весельем. «Зачем тогда согласился?» — спросил тихо. «Мне это тоже надо. Для практики», — ответил парень мрачно. «В общем, с завтрашнего дня будем заниматься. Мне сообщили, что по выходным ты остаёшься в академии, так что в выходные тоже будем учиться. Я не против того, чтобы учиться. Я против того, чтобы меня учил именно ты. Выпалила честно. «Я тоже не в восторге». Он наклонился ниже, и теперь наши лица оказались в неприличной близости друг от друга. У меня даже мелькнула, ну, явно ведьминская мыслишка, вцепиться зубами в его красивый нос. Да-да, смачно так вцепиться. Но приятную мысль тут же прогнала и отпрянула от старшекурсника. «Я пойду к декану и попрошу замену», — сказала Грози. «Всё равно мне нужно увидеть Едвигу». Так почему не решить сразу два вопроса? Влад принял обманчиво расслабленную позу, сунув руки в карманы штанов. «Топай, я буду только рад», — сказал он. «Но если тебя откажут, сама придёшь ко мне, чтобы договариваться про занятия, поняла мелкая?» И тут он совсем обнаглел. Выудил одну свою рычищу из кармана и легонько так щёлкнул меня по носу. Затем проворно развернулся и, избежав полёта моего кулака, направленного ему в физиономию, Запрыгал прочь, словно заправский козлик на выпасе. Я обиженно запыхтела. Дружки грозы снова заржали Аки кони, но делать было нечего. Не буду же я бежать за ним, чтобы оттумачить. Нет, пусть живёт. Да и не даст он себя побить. Я гордо распрямила плечи, крепче вцепилась в свой рюкзак и пошла в направлении общаги, успев заметить, что Дана уже стоит на крыльце и, кажется, ждёт меня. Зеленоволосая ведьма стояла, привалившись плечом к колонне, и следила за тем, как я иду. А когда мы с ней поравнялись, Данка тут же спросила. «И что он хотел?» «Кое-что передалось до каната. Так что сейчас пойду туда, только поем и выложу учебники. Надо с деканом поговорить», — ответила я. Данка сдвинула брови, затем посмотрела на меня, после бросила взгляд в сторону озера и снова перевела взор на моё лицо. «Он тебе нравится?» — спросила подруга. «Что?» — я качнула головой. «То есть кто? Гроза?» «Да». В её голосе отчётливо прозвучали прохладные нотки. И опять предупреждение Серафимы всплыло в памяти. «Вот ещё!» — фыркнула я и решила быть честной. «Мне его назначили как типа учителя для дополнительных занятий по магии, чтобы, как понимаю, подтянул неуча. Так вот, я по этой самой причине иду в доканат. Хочу, чтобы Грозу заменили на кого-то другого «А-а-а!» Протянула Дана и тут же улыбнулась. «Тогда давай я с тобой пойду. Подожду под дверью, как бы в качестве поддержки», предложила ведьма. Я хотела было согласиться, но снова вспомнила Симу ее её рассказ про Дану. А потом, ругая себя за недоверчивость и подозрительность, со вздохом проговорила. «Спасибо, но не надо. Сама схожу. Это моя проблема, и решать её только мне». «Ну, как знаешь», передёрнула плечами подруга, и первой вошла в общагу. Внутри царил кавардак. Любимый коврик Купавы снова вырвался на волю, и теперь студенты, оказавшиеся в холле в столь неподходящий момент, с ржанием пригибались к полу, когда этот друг Хаттабыча с ревом, достойным военного самолета времен Отечественной, проносился над головами, явно потешаясь. В то время как сама Купава, вооружившись шваброй, скакала за беглецом, приговаривая на ходу. «Поймаю! Развоплощу! Вот ей-богу, развоплощу!» Мы пригнулись, спасаясь от проказливого коврика, и бочком почти в присядку, лавируя между таких же студентов, стали передвигаться в сторону лестницы. Чудом, но удалось прорваться на второй этаж. Когда же выпрямили спины и оглянулись вниз, увидели, что проказливый ковер продолжает бесноваться. Но уже в следующий миг Купава не выдержала и колданула. «Слабенько так» зато действенно. Магия шлёпнулась прямиком в коврик и скрутила его странной водяной нитью. После чего пленник шлёпнулся на спину одному из студентов, где и был схвачен в крепкие объятия смотрительницы. Она фыркнула и, довольная собой, произнесла «Попался! Ну всё! Тебе финита ля комедия! Запру в чулане на сто лет!» и пошла прочь под пристальными взглядами студентов, выдохнувших с облегчением. «На сто лет», — проговорила я удивлённо. «Интересно, Купава шутила? Или она и вправду так умеет?» «Ладно, до встречи», — проговорила Данна, и мы разошлись, каждая в свою комнату. Внутри было пусто. Ни Феди, ни Симы. Тишь да благодать. Сейчас бы прилечь, вытянуть уставшие ноги и поспать. Ну, самую малость. Но мне надо в доканат. А потому, оставив учебники и рюкзак, сменив свитер и умывшись, прихватила с собой лишь один мобильный телефон. Я ушла, торопясь увидеться с деканом. Миновав притихший холл, выскочила из общаги. Бросила опасливый взгляд в сторону озера на приметную скамейку и тут же выдохнула с облегчением. Грозы с приятелями и след простыл. Обрадовавшись, весело побежала к главному корпусу. «Нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня» особенно если это касается общества Влада. Главный корпус встретил меня неожиданной тишиной. Казалось, его стены покинули все студенты. Было тихо, и, поднимаясь по лестнице на нужный этаж, шла и слушала эхо собственных шагов. Куда подевались обитатели академии, понятия не имела. Но, скорее всего, ребята все до единого ушли в общежитие. Но вот и нужная дверь. Я тихо постучала, и, услышав знакомый голос, ответивший, «Да, входите», — открыла дверь и переступила порог. «О, привет!» Носов распрямил спину и поднялся из-за стола. Я удивлённо посмотрела на студента. «Привет», — произнесла, глядя на парня. «А ты что тут делаешь?» Носов горделиво распрямил плечи. «Я теперь помощник декана. Помогаю госпоже Едвиге с документами и навожу порядок в компьютере». «Ага», — кивнула я, мгновенно потеряв интерес к Захару. «А сама госпожа декан где?» «Мне надо срочно с ней поговорить», — выпалила, озираясь по сторонам, но уже понимая, что Е-Двиги в кабинете нет. «Разве что она за шторой спряталась». «Госпожа Докан отсутствует, у неё какие-то важные дела», — отрапортовал Носов. «Вот блин», — огорчилась я. «А что такое?» — проявил интерес Захар. «Да так», — я махнула рукой. «А когда она вернётся?» «Думаю, через день или два, может, дольше». «Мне не доложили». Старшекурсник усмехнулся, а я совсем поникла. Хотя что такое день или два, переживу. Пролетят как миг. А там уже приду и спрошу все, что меня интересует. Ладно, спасибо, я тогда пошла. Развернувшись, направилась к выходу. Но у самой двери меня остановили слова парня. «Кстати, поздравляю, тебя к соревнованиям будет подтягивать сам гроза», сказал он с какой-то насмешкой. «Что?» Вот уж чего не ожидала. «Так это того, что помимо меня все узнают о нашем, пока не состоявшемся тандеме». «Ну да, госпожа Декан сама подписала документы распределения перед тем, как уехать», — ответил Носов. «Я увидел, когда заносил их в цифровом формате в её комп». «Блин», — повторила невольно. «Я, кстати, по этой причине сюда и пришла. Хотела попросить заменить мне Влада на кого-то другого». «Зачем?» — искренне удивился Носов. «Как зачем?» «Настала моя очередь удивляться. Ты сам говорил мне держаться от него подальше. А теперь что, мне не изменил?» Носов смутился, опустил глаза и привычным движением руки поправил очки, съехавшие на нос. «Я имел в виду не в плане учебы», — пояснил он. «Ну, ты понимаешь, он та еще за нос в заднице», — вскинул голову студент. «Но он реально лучший. Если ты собираешься на соревнования, то не стоит менять куратора». «Ага», — сказала я. «Ясно, что ничего не ясно. Декан не изменит своего решения. Его уже утвердили остальные преподы», — продолжил Захар. «Нет, ты, конечно, можешь попробовать, но это вряд ли». «Я попробую», — сказала упрямо и, смерив парня, взглядом добавила. «Бывай, пока». «Пока, лада». Он нелепо махнул рукой и вернулся за стол до того, как я покинула кабинет.